То идет? — окрик, тревожный в тишине. — Я это? — шамкнул Лукич, а сам весь обмяк, затрясся. — Кто такой? — Что, пропуск? — По каким делам шляешься? — Кмельник я. — С водянки тут ней По надобности в хутор иду. — Какие такие надобности? — А ну пойдем к командиру. — Вперед иди! — крикнул один, наезжая лошадью.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 И радостно поперхнулся, родимый, свои это, а я думал, опять супостатники эти, зарабел дюже и спросить побоялся, мельник я, как шли вы через Митрохин лес и ко мне заезжали, еще молоком я тебя, касатик, поил, аль запамятовал. — Ну, что скажешь?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 Конь под атаманом заплясал, приседая на задние ноги, и он, дергая из-за пояса зацепившийся за кушак, Маузер крикнул «Щенок белогубый! Махай, махай! Я тебе намахаю!» Атаман выстрелил в нараставшую черную бурку, лошадь, проскакав сожений восемь, упала, а Николка бурку сбросил, стреляя, перебегал к атаману ближе, ближе,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 Словно боясь разбудить, вверх лицом повернул холодеющую голову, руки измазал в крови, выползавший изо рта широким бугристым увалом, всмотрелся, и только тогда плечи угловатые обнял неловко и сказал глухо, «Сынок, Николушка, родной!»